«Вон!» «Ваше Высочество!» Деликатно поскребся в дверь главный визирь. «Разговор есть!» «А, это ты, Гасан, заходи!» Главный визирь бесшумно просочился в будуар принцессы. Жасмин вертелась около зеркала, нанося последние штрихи. Она тоже активно готовилась к встрече с женихом. — Ну, как я тебе? Р, -р, -р, -р, р Принцесса сделала зверскую физиономию и двинулась на визиря, потрясая накладными ногтями с полметра длиной. Волосы джинни торчали дыбом. Лицо размалевано тушью для ресниц в боевую раскраску, которой позавидовал бы любой индеец. А вместо свадебного платья Валявшегося в углу на стройной фигурке девушки Висело рубище, которым побрезговал бы даже нищий. «Ну зачем это, ваше высочество?» Простонал Гасан, делая пас. Принцесса мгновенно приняла свой обычный прелестный вид. «Папенька опять же расстроится, ругаться начнет. Пусть расстраиваться». Топнула ножкой Жасмин. — Пусть ругается, а за уродов этих замуж не пойду. — Ну, почему же сразу уродов? — укорил девицу-визирь. — Вот чем тебе плох был, Тор, а? Силен, могуч, одно слово — мужик. — Питекантрафон, а не мужик. И фетишист к тому же над молотом своим трясется, как написанной Торбой. Очень ему нужна супруга, а рога на шлеме. Ну, как с таким быть верной до гроба? Хорошо. Кришна чем не угодил? Ха! — фыркнула Жасмин. — Чтобы я была шестнадцать тысяч сто девятой женой? Вах! Шриат позволяет. А он не мусульманин. У индусов тоже гаремы есть. Дудки. Хочу быть единственной и неповторимой. Жасми, ну я тебя умоляю, ну хотя бы ради меня. Не давай сразу волю рукам, э, в смысле эмоциям. Ну не бей сразу, некультурно это. Поговори сначала об искусстве, о живописи. А там, глядишь, слово за слово, дело-то и сладится. Ладно. Подозрительно легко согласилась принцесса. — Только ради тебя не буду. Сразу не буду. Уточнила Жасмин, как только дверь заторопливо откланявшимся визирем закрылась и перевела взгляд на стену, завешенную ятаганами и сковородками. Но счастливленный визирь помчался докладывать владыке об успешном окончании миссии. Пока Гассан подготавливал невесту, его брат на всех парах несся к воротам, в которые уже ломились слоны жениха и его свиты. — Помягче, — говоришь, — бормотал он на бегу, — будет вам помягче. Она ему такой прием устроит. От одной жабы он уже избавился, затолкав ее в ближайшую гостевую комнату. Рядом с покоями Жасмин. От другой жабы, жабы зависти к собственному брату, избавиться не мог. Вид жениха заставил его нервно икнуть. — Красавец мужчина! — хрюкнул он, мысленно потирая руки. — Кажется, в мое дело выгорит. Жених в позе лотоса восседал на помосте, которые несли сразу четыре слона. Нижняя пара рук упиралась в ляжки, не уступающие по толщине ляжкам несущих его слонов. Верхняя раздирала лежащую перед женихом тушу жареного быка и запихивала в рот. Правый глаз жениха смотрел направо, левый налево, средний, торчащий на лбу, был устремлен в немедомые дали и думал свою непонятную простым смертным думу. Свита жениха была очень скромной и состояла из одного единственного человека. Именно человека. Амар с недоумением посмотрел на невозмутимую коричневую фигурку советника, небрежно развалившегося внутри шатра, который мерно покачивался на спине слона. Из шатра периодически вылетали клубы дыма. — О, мудрейший из мудрейших! — подвострастно начал приветственную речь Амар, вспомнив о своих обязанностях. — О, храбрейший из храбрейших! — Где твой король? — прогудел Шива. — Третий глаз индусского бога? Уставился на посланника Ад-Демириату. Готовить торжественную встречу в тронном зале. Почему невеста не встречает жениха на пороге? Ах, как она такая стеснительная, ваша мудрость! Елейно пропел визирь. Волнуется, все уже готово к свадьбе, если, конечно... Что, конечно... Нахмурил чело жених. Вопрос интимный, деликатно потупил глазки Гасан. Не для посторонних ушей. Здесь нет посторонних, презренный. Шиво, кряхтя, сполз со своего насеста, подхватил одной из свободных рук слегка струкнувшего визиря и подтащил его к своему уху. Я за своего советника ручаюсь. Излагай. Тут и дело такое, Торопливо зашептал коварный визирь. Наш повелитель уже отчаялся дочку замуж выдать. Красавица, перри. А всем подряд отказывает. Никому и не вдомек. А я-то знаю, в чем дело. Ты у ад Демирияту полцарства приданное проси. Отдаст сразу, если дело сладится. Но если ты мне от его полцарства половинку откинешь, Я тебе секрет скажу, как не дотрогу нашу завоевать. — Что скажешь, полван-кумар? — скосил жених левый глаз на советника. Из шатра выглянула обкуренная физиономия, Посмотрела мутным взглядом на джинна. Затем на жениха и ответила вопросом на вопрос. «Тебе эти пески нужны?» «Нет». «А невеста?» «Да». Факир присосался к деревянному мучшуку, Надетому на витую металлическую трубку, Другой конец которой исчезал где-то в глубине шатра. Сделал глубокую затяжку, Дыхнул сладковатым опиумным дымом в глаз своему повелителю, пожал плечами и откинулся на подушке. «Все отдам!» — дошло до Шивы. «Гони свой секрет!» «Стеснительная она очень! Оттого всем женихам и отказывают! А я точно знаю, мечтает замуж выйти за мужика настоящего!» Вот и весь секрет. Ты к ад аддемириату не ходи, Прямо к ней топай. Как зайдешь, сразу в лоб. Люблю, хочу и в койку. Нахрапом. А уж ежели удовлетворишь ее по всем сотям Так она потом сама к тебе прилипнет. Не отдерешь. И повелителю нашему деваться некуда. Не то, что полцарства, эй, все отдаст. Запомни главное, мужик возбуждается глазами. Это что, чем больше глаз, тем лучше, любить и дольше будешь. И вообще, идеал мужчины — маленький, вонючий, кривоногий, волосатый. Почему маленький? А вся энергия в корень уходит. Ишь ты! — удивился Шива и начал уменьшаться в размерах одновременно обрастая шерстью. От него начало нести невыносимым зловонием. — Во, самый раз! — воскликнул визирь, как только третий глаз индусского бога сравнялся с его пупком. — А женщина любит ушами! — склонился он к многорукому карлику, торпливо сжимая нос. — И еще кое-чем. — А ты что... -то... «Скажешь, полванку кумар?» Вместо ответа из шатра вылетел объемистый том, чуть не прихлопнув значительно сократившегося в размерах шиву. «Что это?» Насторожился Амар, заглядывая через плечо к карлику. «Ух ты! Камасутра! Давай меняться!» «На что? На будущее полцарства, которое ты мне должен...» «Не понял. Полван Кумар. С инструкцией по эксплуатации невест он тебе любое царство да будет изрек советник, не удосужившись даже высунуться из шатра. «Там все есть. Позы, эрогенные зоны».